Глава 2. Севериан. Память подавляет меня. Будучи возвращён среди палачей, я никогда не знал ни отца своего, ни матери, да и прочие собратья мои в ученичестве знали о своих родителях не больше. Время от времени, особенно с наступлением зимы, у дверей мертвых тел гомонят обиженные жизнью, надеющиеся быть принятыми в нашу древнюю гильдию. Нередко они почтут брата-привратника повествованиями о пытках, которым охотно подвергли бы любого ради тепла и пищи, а порой даже приносят с собою ни в чем не повинных животных для наглядной их демонстрации. Все эти бедолаги уходят ни с чем. Традиции дней нашей славы, предвосхищавших нынешний век упадка и ту эпоху, что предшествовала ему, и ту, что была перед нею, обычаи тех времён Название коим помнит сейчас не всякий ученый книжник, запрещают вербовку людей подобного сорта. Традиции эти чтились даже во времена, о которых я пишу, во времена, когда гильдия сократилась до двух мастеров, при менее чем двух десятках подмастерьев. В памяти моей живы все ранние воспоминания. Первое из них я складываю в кучу булыжники на старом подворье, что лежит к юго-западу от башни ведьм и отгорожен от большого двора. Стена, в обороне которой надлежало участвовать нашей гильдии, уже тогда была разрушена. Между Красной и Медвежьей башнями зияла широченная дыра, и сквозь нее я частенько, вскарабкавшись на груду обвалившихся плит тугоплавкого серого металла, любовался некрополем, тянувшимся вниз по склону крепостного холма. Когда я подрос, некрополь стал мне любимым местом для игр. Днем его извилистые аллеи патрулировались стражей. Однако главной заботой патрульных были свежие могилы у подножия холма. Кроме того, они знали, что мы принадлежим к палачам, и выгонять нас из укромных кипарисовых рощ отваживались лишь изредка. Говорят, наш некрополь во всем Несси древнейший. Вранье, конечно же, но само существование подобного мнения подтверждает его древность хотя афтархов здесь не хранили даже в те времена, когда цитадель была главной их резиденцией, а знатнейшие семейства, как и сейчас, предпочитали предавать своих длинноруких и длинноногих покойников земле сокровищниц собственных поместей. Армигеры и оптиматы хранили своих наверху под самой стеной цитадели, еще ниже покоились простолюдины, а могилы нищих и бродяг без рода и племени достигали жилых кварталов на берегу Гёлля. Мальчишка и я редко забирался так далеко от цитадели, даже в половину. Мы всегда держались втроем. Дрот, Рох и я. Потом к нам присоединился еще Иата, старший из прочих учеников. Ни один из нас не был рожден среди палачей. Таких не бывает вовсе. Говорят, в древности женщины состояли в гильдии наряду с мужчинами. И их сыновья и дочери посвящались в гильдейские таинства, как принято сейчас среди золотых дел мастеров и во многих других гильдиях. Но Имэр без малого праведный, заметив сколь были жестоки те женщины и сколь часто превышали они пределы назначенных испытуемым наказаний, повелел, чтобы отныне и впредь женскаго полу среди гильдейских отнюдь не держать. С тех пор ряды наши пополняются лишь детьми тех, кто попадает к нам в руки. В башне Моточинов у нас имеется железный пруд, вбитый в стену на уровне паха взрослого мужчины. И дети мужского пола ростом не выше этого прута воспитываются нами как собственные. Когда же к нам присылают женщину в тягостях, мы вскрываем ее. И если дитя является мальчиком и начинает дышать, нанимаем для него кормилицу, а девочки отсылаются к ведьмам. Так ведется у нас со дней мыра, забытых много сотен лет назад. Таким образом, своих предков никто из нас не знал. Любой мог происходить даже из семьи экзультантов. Персон высокопоставленных к нам присылают нередко. С детства у каждого из нас складываются собственные догадки на этот счет. Каждый в свое время пристаёт с вопросами к старшим из братьев подмастерьев но те, замкнувшиеся в собственной горечи, обычно скупы на слова. В тот год, о котором я пишу, я вычертил на потолке над своей койкой герб одного из северных кланов, возомнив, будто ведет происхождение от этой семьи. Что до меня, сам я давно считал собственным герб, отчеканенный на бронзовой пластине над дверью одного мавзолея. Фонтан над гладью, вот корабль с распростёртыми крыльями, а в нижней части роза. Дверь мавзолея давно разбухла, покоробилась от дождей. На полу лежали два пустых гроба. А ещё три слишком тяжелые для меня и до сих пор нетронутые мирно покоились на полках вдоль стены. Но не гробы, закрытые или открытые, привлекали меня сюда. Хотя на извлеченных из них остатках мягких поблекших подушек я иногда отдыхал. Привлекал скорее уют небольшого помещения, толща каменных стен с единственным крохотным оконцем, забранным единственным железным прутом. И массивность бесполезной никогда не затворяющейся двери. Сквозь окно и дверной проем я, надежно укрытый от чужих глаз, мог наблюдать за яркой жизнью деревьев, кустов и травы снаружи. Кролики и коноплянки, убегавшие и разлетавшиеся при приближении, не слышали и не чуяли меня здесь. Я видел, как водяная ворона строит себе гнездо и взращивает птенцов в каких-то двух кубитах от моего носа. Я видел, как лис из тех, кого называют гривастыми волками, огромный, крупнее любой собаки, кроме самых больших, рысцой бежит сквозь кустарник. Однажды этот лис по каким-то своим лисьим делам забрался даже в разрушенные кварталы на юге. Я видел, как он возвращался оттуда в сумерках. Каракара выслеживала для меня гадюк, сокол на вершине сосны расправлял крылья, готовясь взлететь. Не думайте, Для описания всего того, зачем я наблюдал так долго, момент сейчас вполне подходящий для рассказа о том, что все это значило для оборванного мальчишки, ученика палачей. Не хватило бы и целого десятка соросов. В те времена мною постоянно владели две мысли, почти мечты. Они-то и делали все эти вещи бесконечно дорогими. Первое состояло в том, что уже в обозримом будущем само время остановится. Дни сверкающие яркими красками и столь долго тянущиеся один за другим, словно ленты из шляпы фокусника, подойдут к концу, тосклое солнце мигнет и погаснет. Вторая предполагала, будто где-то существует источник чудесного света. Иногда я представлял его себе в виде свечи, а порой факела, дарующего жизнь всему, что попадет в его лучи у опавшего листа отрастут тоненькие ножки и щупальца, сухая колючая ветка откроет глазки и снова вскарабкается на дерево. Но иногда, особенно в жаркие сонные полуденные часы, смотреть вокруг было почти не на ничто. Тогда я отворачивался к бронзовой табличке над дверью и гадал, какое отношение ко мне имеют корабль Фонтан и Роза. Или глазел на бронзовый саркофаг, мною уже найденный отчищенный до блеска и установленный в углу. Покойный лежал, вытянувшись во весь рост и сомкнув тяжелые веки. При свете, прониквшем в мавзолей сквозь оконце, я изучал лицо покойного, сравнивал его со своим, отражавшимся в полированном металле. Мой нос, прямой и острый, впалые щеки и глубоко посаженные глаза были такими же, как у него. Ужасно хотелось выяснить, был ли он, как и я, темноволос. Зимой я навещал некрополь лишь изредка, но с приходом весны этот мавзолей и его окрестности неизменно служили мне местом для наблюдений и отдыха в тишине. Дрот, Дратрох и Ата тоже приходили в некрополь, но своего излюбленного убежища я не показывал им никогда, а у них, как и у меня, также имелись свои потайные убежища. Собираясь вместе, мы вообще редко лазили по склепам. Мы сражались на мечах из веток, швырялись шишками в солдат, играли в веревочку, в мясо или при помощи разноцветных камешков в шашки, вычертив доску на холмике свежей могилы. Так развлекались мы в лабиринте некрополя, также принадлежавшем цитадели, а иногда еще плавали в огромном резервуаре у колокольной башни. Конечно, там под толстым каменным сводом, нависавшим над темной бесконечно глубокой водой, было сыро и холодно даже летом. Однако в резервуаре Можно было купаться даже зимой. Да вдобавок купание это обладало одним преимуществом, главным, неоспоримым, решающим. Оно было запрещено. Как упоительно было прокрадываться к резервуару и не зажигать факелов, пока за нами не захлопнется тяжелая крышка люка. Как плясали наши тени на отцеревших камнях, когда пламя охватывало просмоленную паклю. Как я уже говорил, Другим местом для купания был Гйоль, огромный уставлый змеёй проползавший сквозь Несс. С наступлением тёплых дней ученики компаниями шли купаться через некрополь, мимо высоких старых гробниц под стеной цитадели, мимо исполненных несчастья последних прибежищ оптиматов, сквозь каменные заросли обычных памятников, минуя дородных стражей, опиравшихся на древки копий, мы старались изображать высшую степень почтения. И наконец, через россыпи простых, смываемых первым же ливнем земляных холмиков, под коями покоятся нищие. У нижнего окраине креполя находились те самые железные ворота, их я уже описывал. Именно сквозь них пребывали тела, подлежащие захоронению в могилах для бедных. Минуя ржавые решётчатые створы ворот, мы начинали чувствовать, что в самом деле вышли за пределы цитадели и безусловно нарушили правила ограничивавшие нашу свободу перемещений мы были уверены или по крайней мере делали вид будто уверены что старшие братья подвергнут нас пыткам если проступок откроется на самом же деле нас ожидала в худшем случае порка такова доброта палачей которых я впоследствии предал гораздо опаснее были для нас обитатели многоэтажных жилых домов тянувшихся вдоль грязной улицы которой мы шли на реку. Порой мне думается, что гильдия просуществовала столь долго лишь потому, что служила средоточием людской ненависти, отвлекая ее от афтарха, от экзультантов, от армии и даже в известной, разумеется, мере от бледнокожих кокагенов, порой прибывавших на урт с дальних звезд. Обитатели жилых кварталов обладали тем же чутьем, что и стражи, и тоже частенько догадывались, кто мы такие. Порой из окон На нас выплескивали помои, а уж гневный ропот сопровождал нас на каждом шагу. Однако страх, породивший эту ненависть, служил нам защитой. Никто никогда всерьез не нападал на нас. А раз или два, когда на милость гильдии отдавали тирана Вильдграфа или продажного парламентария, на нас лавиной рушились пожелания большей частью непристойные либо невыполнимые по поводу того, как с ним надлежит обойтись. В том месте, где мы купались, естественных берегов не было уже много сотен лет. Два чайны воды, заросшие голубыми неюфарами, были надежно заперты меж каменных стен набережной. С набережной в воду спускались около десятка лестниц, к которым должны были причаливать лодки, и в солнечные дни каждый пролет был занят компанией из 10-15 шумных, драчливых юнцов. Нам четверым Не хватало сил, чтобы отбить себе пролет у такой компании, но и избавиться от нашего присутствия они не могли. По крайней мере, ни разу не попробовали. Хотя, завидев нас, начинали грозить расправой, а стоило нам устроиться возле, принимались дразниться. Вскоре однако ж, все они уходили прочь, и набережная оставалась в нашем распоряжении до следующего купального дня. Я предпочел описать все это сейчас, так как после спасения водола Купаться ни разо больше не ходил. Дрот с рохом думали, что я просто боюсь снова оказаться перед запертыми воротами. А вот иата, пожалуй, понимал истинную причину. В мальчишках, готовых вот-вот стать мужчинами, порой просыпается прямо-таки женское чутьё. Всё дело было в них, в нениуфарах. Некрополь никогда не казался мне обителью смерти. Я знал, что кусты пурпурных роз, к которым люди питают такое отвращение, Служит убежищем для многих сотен птиц и мелких зверьков. Экзекуции, которые я наблюдал и в которых столько раз принимал участие, были для меня не более чем ремеслом, обычной мясницкой работой. Вот только люди зачастую куда менее невинны и ценны, чем скот. Когда я думаю о смерти, своей ли, кого-либо из тех, кто был добр ко мне, или даже о смерти нашего солнца, перед мысленным взором моим появляется образ ненюфар с бледными лоснящимися листьями, лазоревыми лепестками и черными, тонкими прочными словно волос корнями, уходящими вниз в темные, холодные глубины вод. По молодости лет мы об этих цветах никогда не задумывались, плескались среди них, плавали, раздвигая их в стороны и не обращая на них ни малейшего внимания, вдобавок аромат их хоть как-то перебивал мерзкие гнилостные испарения реки. В тот день Перед тем как спасти водола, я нырнул в самую гущу цветов, как делал до того тысячи раз. Нырнул и не смог вынырнуть. Меня угораздило попасть в такое место, где гуща корней была гораздо плотнее, чем где-либо еще. Я словно оказался пойман сразу в сотню сетей. Я открыл глаза, но ничего не увидел перед собою, кроме густой черной паутины корней. Я хотел было всплыть, Моё тело оставалось на месте, среди миллионов тонких черных нитей, как лихорадочно руки и ноги не загребали в воду. Сжав пучок корней в горсти я рванул их и разорвал. Но и это не помогло обрести подвижность. Казалось, легкие распухли так, что закупорили горло и вот-вот задушат меня, а после разорвутся на части. Мною владело непреодолимое желание вдохнуть, втянуть в себя темную холодную воду. Я перестал понимать, где поверхность воды, и сама вода не воспринималась больше как таковая. Силы оставили меня, и страх исчез. Хотя я сознавал, что умираю или даже уже мертв. в ушах загремел раздражающий звон, и перед глазами возник мастер Мальроби, умерший несколько лет назад. Он будил нас, колотя ложкой по металлической спинке койки. Вот откуда взялся этот звон? Я лежал в койке, не в силах подняться, хотя все прочие, дрот трох и ученики помладше были уже на ногах, зевали с просонья и одевались, путаясь в рукавах и штанинах. Мантия мастера Маллероби была распахнута, открывая обвисшую кожу на груди и животе, и жир и мускулы давным-давно съело время. Я хотел было сказать ему, что уже проснулся, но не смог издать ни звука. Мастер Маллероби двинулся вдоль ряда коек, колотя ложкой по спинкам. И через какое-то время, показавшееся мне целой вечностью, достиг амбразуры. остановился и выглянул наружу. Я понял, он высматривает на старом подворье меня. Однако взгляд его никак не мог меня отыскать. Я был в одной из камер под пыточной комнаты, лежал на спине и смотрел в серый потолок, где-то плакала женщина, но я не видел ее, а женские рыдания вытеснял из сознания звон, звон ложки о металлическую спинку койки. Когда самкнул над головой, во тьме появилось лицо женщины, Огромная, точно зелёный лик луны в ночном небе, но плакала не она. Я все еще слышал рыдания, а безмятежное лицо этой женщины было исполнено той красоты, что не приемлет вовсе никаких выражений. Руки её потянулись ко мне, и я тут же превратился в едва оперившегося птенца, которого год назад вытащил из гнезда в надежде приручить. Ладони женщины превосходили размерами гробы из моего потайного мавзолея, в которых я иногда отдыхал. Огромные руки схватили меня, подняли и тут же свырнули вниз, прочь от ее лица и от звуков рыданий, в непроглядную темноту. Достигнув чего-то на ощупь показавшегося донным илом, я вырвался наружу, в мир света, окаймленного черным. Дышать я по-прежнему не мог, да и не хотел. И грудь не желала, как обычно, вздыматься сама по себе, сам не понимая, каким образом Позже выяснилось, что это дрот тащил меня за волосы, я заскользил по воде и оказался на холодных скользких камнях, а дрот с рохом по очереди принялись вдувать воздух мне в рот. Глаза их мелькали передо мной точно узоры в окошке калейдоскопа. Глаза и аты, их было очень уж много. Я отнес насчет неполадок в собственном зрении конце концов, я отпихнул Роха, и изверг из себя огромное количество черной воды. После этого мне полегчало. Я сумел сесть и начал понемногу дышать, смог даже пошевелить слабыми дрожащими руками. Глаза, окружавшие меня, принадлежали вполне настоящим людям, жителям примыкавших к набережной домов. Какая-то женщина подала мне чашку чего-то. Чай это был или бульон разобрать я не смог. Питье оказалось обжигающе горячим, слегка соленым и припахивающим дымом. Поднесши чашку к рту, я почувствовал легкий ожог на губах и на языке. Ты уж не утопиться ли хотел? спросил Дрот. И как только выплыть смог, я покачал головой. Так и вылетел из воды, сказали из толпы. Рох подхватил едва не оброненную мною чашку. Мы-то думали, ты где-то вынырнул и прячешься, чтобы над нами подшутить. И я видел Майлерруби. Какой-то старик, судя по заляпанной смолой одежде, лодочник, вдруг схватил Роха за плечо. "Майлерруби! Это кто такой будет?" "Был мастером учеников, он давно умер. То есть не женщина". Старик держал за плечо Роха, но взгляд его был устремлен на меня. "Нет, нет", ответил Рох. "У нас в гильдии женщин нет". Несмотря на горячее питье и теплый солнечный день, я ужасно замерз. Один из мальчишек, с которыми мы дрались когда-то, принес откуда-то насквозь пропыленное одеяло, и я закутался в него поплотней. Но в стати пойти все равно смог очень нескоро. Когда мы добрались до ворот некрополя, от изваяния ночи венчавшего караван-сарай на противоположном берегу, остался лишь крохотный черный штришок на фоне пламенеющего заката, а ворота были закрыты и заперты на замок.